Словин. Садовник советского посольства Архипкин просыпался рано, часов в 5. Дело шло к пенсии, в Люксбурге досиживал последние месяцы, считал дни, когда вернётся домой. Он выходил в сад, когда ещё никто из дипломатов не приезжал. Посол и поверенные, которые жили здесь же, спали. Тихо было в парке, и солнце, пробивавшее стрельчатую дубовую листву, казалось бесцветным. Зато трава обретала свой истинный цвет, какой-то совершенно особый, возможный только здесь, в Африке. Архипкин знал, что в шесть полицейские, дежурившие у входа в посольство, будут меняться. При этом они долго разговаривают, иногда негромко поют, особенно когда день обещал быть с ветром, не таким душным. Казалось, они чувствовали погоду без барометра. Подъехал полицейский джип, из кузова выпрыгнули три парня, поправили автоматы, засмеялись чему-то, начали тихо переговариваться, и в это как раз время Архипкин услыхал где-то совсем поблизости тихий задыхающийся голос. «Мужчина, да помоги же!» Странность обращения, легкий акцент испугали Архипкина. Он даже присел возле забора. Оглянувшись, увидел человека, который пытался дотянуться до острой пики. Забор посольства состоял из металлических панелей и пик. Колониальный стиль остался от испанцев. На пике раскачивался маленький свёрток. Для тяжести к свёртку был привязан камень. Помоги же, судорожно повторил мужчина, стоявший на улице, и оглянулся на полицейских. Те, видимо, заметили его. Архипкин услыхал, как один из полицейских крикнул что-то мужчине за оградой, потом все они побежали. Рванул с места джип. Архипкин подцепил граблями свёрток, перебросил его на советскую территорию. Мужчина счастливо улыбнулся и бросился в узенький переулок. Джип скрепуче затормозил. Улочка как тропинка, там два велосипедиста с трудом разъедутся. Прогрохотала автоматная очередь. Архипкин, подхватив свёрток, бросился к посольству. Автомат ударил ещё раз, потом настала тишина. Славин перечитал листок из свёртка. «Я отправлял вам письмо про то, как американцы вербовали нашего гада в Хилтоне. Отправил по почте. Дошло ли? Не ведаю. Американов тех я снова видал в Хилтоне, а гада нет. Ладно, я старый, меня война поломала. А после о ней он намыкался, поскитался. Поплакал в подушке готелей, а он-то чего? С сытой рожей и молодой. Коли то мое письмо не дошло, знайте, вербанули американцы нашего». «А что за письмо он отправил?» — спросил Дулов. «После войны работал в Германии», — не ответив на вопрос, заметил Славин. «Готель, — пишут те, кто долго жил в Германии». «И украинцы говорят в отель», — возразил Дулов. «Верно. Но русские, которые жили в Германии, все как один говорят так же. Я работал с перемещенными в конце войны, знаю». «Ну, где садовник?» Архипкин вошёл в кабинет боком, остановился у двери и, как показалось Славину, хотел щёлкнуть каблуками. Из сержантов, наверное, подумал Славин. Помком взвода был не иначе. Садитесь, Олег Керпч, сказал Славин. Чайку попьём? Спасибо, от чая не откажусь. Он у нас Ивановский, пояснил Дулов. Ивановские водохлёбы. Я слыхал, что главные водохлёбы в Шуе жили, сказал Славин. Или неверно, Олег Керпч. «Шуйские всегда по более Ивановских хлебали, стаканов по десять-пятнадцать». «Неужели? Пятнадцать стаканов. Возможно ли?» «Ставьте самовар, покажу», — улыбнулся наконец Архипкин. Напряженность, которая просматривалась в нем с самого начала разговора, перестала быть столь явной. «А шуйские чем-то от Ивановских отличаются?» — медленно гнул свое Славин. «Или вы все на одно лицо. Я, например, Рязанцев от Курян легко отличаю». — Так кто, понятно? — согласился Архипкин. — Курянин, южный. У него глаз с черным отливом, а Рязань с косопузой, ближе к нам, блондинистый. А тот мужчина, что сверток перебрасывал, он, по-вашему, из какой области? — Да я его и не разглядел толком. — Черноглазый? — Ей-богу, не понял. Особливо, когда палить начали, у меня и вовсе память отшибла. Войны нет, а с автоматов шмаляют, как в ту пору, от живота. — Да. Вы видели, что полицейские стреляли от живота? Может, и не видел, может, показалось мне так. Пошли в парк. Постоим на том месте, где всё произошло, повспоминаем, а? Пошли. Согласился Архипкин, страдающий, посмотрев на дулово. Только я не помню ничего, говорю ж от страха, занемел даже. В парке Архипкин остановился на том месте, где неизвестный бросил свёрток. Кивнул на пику. Вот тут он повис. Славин подошёл к забору. Виден узенький переулок, идёт под гору. Когда стрелять начали, он бежал петляя, спросил Славин. Нет, он петлять начал, когда на велосипед прыгнул. А, у него там велосипед стоял? Ну да. К стене прислонён был дамский. Переулок в улицу упирается. Он куда повернул направо или налево? Ясно делал налево, там под гору идёт, убегать с подручней. А куда ведёт та улица? — Не знаю. Я выхожу с посольства редко, по их-нибудь не понимаю, заплутаешь еще. — Та улица ведет к вокзалу, — сказал Дулов. — Она вливается в проспект, там трамвай, много машин, там его не возьмешь. — Вы убеждены, они его не убили? — спросил Славин. — Я выскочил из квартиры на балкон, мне все видно было. Он ушел, потому что они бежали вниз по переулку, и никого перед ними не было. А когда они добежали до конца переулка, стрелять не стали. Видимо, он махнул проходными дворами, там их много», — сказал Дулов. «Проверили?» «Да. Если бы они его убили, по радио сообщили непременно». «Нас лягнуть не применули бы», — убежденно сказал Дулов. «Наверняка ушел». «Он седой был?» — спросил Слафин. «Да и не поймешь. Пегий», — ответил Архипкин. «А может, блондин? Выгорел, может?» «Одет был во что?» Как во что? удивился Архипкин. В костюм? Это я понимаю. Какого цвета костюм? Старый или новый? В галстуке или нет? Вот на почта, вздохнул Архипкин. Но ей-бо, как отшибло. Шрама на лице не было. Шрама не было. Рука у него, правда, беспалая. То ли одного нет пальца, то ли двух, это я заприметил. Вот это уже важно. Он вам что-нибудь говорил? Ничего не говорил, только сначала шипнул мол Мущина под мои? Как? Мущина? Или мущин, или человек, точно сказать не могу. Если сказал человек, значит украинец, заметил Дулов. Не обязательно, возразил Славин. Мой друг, чистокровный русский, в Воронежецы обычно говорит, обращаясь к друзьям, человек, человече. Голос какой? Из петой, хриплый или нормальный? Хриплый голос э это вот точно хриплый. а приметы, так и не можете припомнить. Ей-бо, не могу. Зачем зазря в грех вас уводить? Славин вернулся в кабинет, обложился справочниками. Он искал бары, где играли в бильярд, особенно в районе вокзала. Нашёл четыре: Весёлый козлят, Неаполь, Касабланка и Лас-Вегас. Потом снова пригласил Архипкина. Олег Карпыч спросил Славин: "Вы в бильярд умеете играть? Плохо." Шоферами бывало погоняешь в шутки ради. Придётся вам со мной поиграть. Да у нас не столы, смехота одна. Мы с вами не в посольстве будем играть, в городе. Так в городе бильярды только в вертепах. Нас упреждали. Вдвоём не страшно, сказал Славин, подмигнув Архипкину. Как, Олег, карпчи? Если надо, значит, надо, степенно ответил тот. Теперь вот что, продолжил Славин. Мы с вами будем искать Беспалова. Но быть может, нам постречается другой русский, я вам его покажу. Поговорите с ним, ладно? Несоветский, спросил Архипкин. Эмигрант, Власовец, ответил Славин. Я с таким псом и говорить не стану. Душить его надо. Я с упротив их дрался в Бреслау. Ну, не люди, ну, звериё. Если мы найдём Беспалова, тогда всё в порядке. А если надо к нему подкрадываться, тогда боюсь, придётся вам поговорить с тем как раз Власовцем, который стоял против нас именно во Вроцлаве. Не судите только всех эмигрантов одним судом, Олег Карпович. Один добровольно продался немцам, сам к Власову пошёл, а сотню-то принудили. Всё понимаю, вы правы, оправдать такое невозможно, но и среди них есть разные люди. Это мне умом понятно, только и сердце у меня есть. Во Вроцлаве и этом самом моего меньшого братана Власова постреляли. В веселых козлятах было шумно и многолюдно. Играли здесь плохо, больше куражились. Ставки были низкие — три доллара. Беспалый не появлялся. Архипкин проиграл Славину три партии в сухую. Рука его заметно дрожала, когда он бил по шару. Часто мазал, смотрел по сторонам настороженно. Когда вёртки официант, бегавший с подносом между столами, принёс пиво, Славин спросил: "А Хренов когда придёт? Он теперь у нас не играет, сер. Он играет в Лас-Вегасе или в Бари Гонконг, чаще в Гонконге. Китайцы привезли прекрасные столы, там собираются самые лучшие игроки, ставки до 100 долларов. В Лас-Вегасе, потолкавшись вокруг столов, игроки были высокого класса, тишина стояла в зале. Славин пригласил Архипкина к стойке, заказал хайбол. Рука у Архипкина дрожала по-прежнему. Коктейль пил с недоуменным отвращением. То и дело оглядывался. — По уху врезать сможете? — улыбнулся Славин. — Руки-то вон какие крепкие. Чего ж тогда боитесь? — Непривычно как-то, — ответил тот. — Вертепство не люблю. Я ж деревенский, нам это против сердца. Слово такое слыхали? Надо. Это я понимаю. А все одно не в своей тарелке. Славин обратился к бармену. А когда придут самые хорошие игроки? У нас бывает только один по-настоящему хороший игрок, сэр. Мистер Хренов от двух бортов в середину. Классный игрок. Но он ведь сейчас в Гонконге. Видимо, там, сэр. Хотя он играет и здесь, довольно часто играет, но в последнее время начал посещать Гонконг. Что, лучше столы? Нет, сэр, там дешевле еда. Китайцы продают пищу по бросовым ценам, им же всё привозят из Пекина. Мы ничего не можем с ними поделать, они хотят нас разорить. Алкоголь, правда, у них стоит столько же, снабжают бельгийцы. Нам приходится снижать цены на коктейли, иначе вылетим в трубу. В Гонконге бармен сразу же указал Славину на Хренова. Тот играл мастерски, неторопливо, засучив рукава. Играл как настоящий жук, дразнил партнёра, говорил по-английски с ужасным акцентом. Цель, цель, цель, Салуджан, рукой не казет обыграю. Деньги-то приготовил или к жене побежишь просить? Славин сел за бар, хрен в был виден ему в зеркале. Наблюдайте за ним, шипнул он Архипкин. Потом подойдите, предложите сыграть. О, господи, выдохнул Архипкин. У меня аж всё молотит внутри. Может, жахнуть для храбрости? Хайбол? Да нет, водки плучше. У них дрянная водка, Смирнов, сладкая она. — Виски хотите? — Давайте. Сто грамм приму. Славин заказал двойную порцию. Архипкин выпил, подышал орешком, крякнул, слез с высокого стула и отправился к столу, на котором играл от двух бортов в середину. — Слышь? — сказал Архипкин. — Сыграем, что ли? На пять руб... долларов? Хренов резко обернулся, отступил, сразу же полез за сигаретой. — Ты кто? — спросил хрипло. — Садовник. А откуда? Посольский? Красный, значит. Какой же ещё? Конечно, красный. Меня откуда, знаешь? А я тебя и не знаю вовсе. Барман сказал, что ты русский, но я и подошёл, я ж по ихнему не умею. Погоди, я сейчас этого приложу. Хринов вернулся к столу и пятью ударами закончил партию. Играл профессионально. Раньше-то куражился, понял Славин. Заманивал партнёра давал шанс. Получил 25 долларов, сунул в карман рубашки. Играешь-то хорошо, или может, поговорим? Впервые красного вижу, после войны ни разу не встречал. Нашкодил, не бось. Вот и шарахался. Это было. Мозанув лицо Архипкина цепким взглядом, ответил Хренов. Пойдём, за столиком посидим, я угощаю. Они отошли к окну в закуток, и Славину пришлось пересечь, чтобы видеть их. Хренов заказал две водки по 40 г. Так здесь наливают. Архипкин посмотрел на стакан, Хренов понял. Сок хочешь? Погоди, закажу, а они этого не понимают, приставать начнут. Выпей залпом, они ведь глоточками цедят, не люди. Слышь? А где этот-то? Кто? Ну, как его? Колька? Нет, ответил Архипкин, поиграв пальцами. Ванкштейн без палы На. Да. В отеле, где же ещё? Он там посмен дежурит по 12 часов, а зачем он тебе нужен? По радио про него передавали. Бандюга Малыв Ласов, да? Не, сестра ищет. Види ты, Нюрт сестра. Как же она его выследила? У нас в радио пишут, Малыв брата ищу, такой-то и такой-то. Как его фамилия-то? Слышь, не ответив, спросил Хрянов. А вот если сподвигны прийти, Сколько сейчас нашему брату дают, смотря за что. Крещённый мы с ним садовник, крещённый. Это как? А так. Как забрали из лагеря с голодухи так черт в кровать прыгнешь. Привезли в село, каждому в руки винтовку дали и комиссаров выстроили. Ганс, офицеришка, к каждому из нас подходил, про белумом своим в затылок упирался и говорил: "Стреляй. Или ты, или тебя". А как выстрелил, как поварил комиссара, так они винтовку отбирали и говорили «Свободен, иди куда хочешь». Кровью-то покрестили, куда нам было подаваться. Ну и пошло. Крещеный. Так-то вот, красный. Ты мне скажи, как этого Беспалова найти? Адрес его знаешь? Я все знаю, садовник. Я знаю все, да просто так не скажу. Мы ученые. Может, нет никакой сестры, а тебя НКВД подослало. Нужен он НКВД. А кого де все нужный садовник, ты мне валат не крути. Сам откуда? Ивановский. Сосед. Я с Вологды. С города? Не, деревни Пряники. О, кругом стоит, что ты, синь беспросветная и ручьи текут. Как поутру выйдешь из-за сбыть тишина, и дятел ток-ток. Здесь дятел по один иди, как кодо одни летают, мать тихо так. Тебя как зовут-то? Олег Карпыч, а тебя, Виктор Хрисанфович, Деньга водятся, и комнату имею, А все одно сердце рвется, Карпыч, домой мечтаю. А там четвертак впаяют, а мне пятьдесят три. Когда выйду, то-то и оно. У нас четвертак теперь не дают. Пятнадцать. Ну, пятнадцать тоже не месяц. Шестьдесят восемь будет тогда от Бабахова. Кому старик нужен? Семья, брат, позор. У меня же братья и сестры в пряниках должны жить. Так, без вести пропал, а коль вернусь тогда, что? В Сибирь гонят, а чем они виноваты? Я один и есть виноватый. Зато с ворами в бильярды гоняю. Слышь, ты мне фамилию Беспалову скажи, не напирай. Я пока с им не поговорю, фамилии не открою. Думаешь, в Вологде пряники есть? Так я тебе и назову деревню-то. Тоже карп очученный, жизнь извозила, себе ты самому не веришь. Приходи сюда через недельку, может, она согласится. А закладывать его я не стану. Нас тут раз-два и обчелся. Русак-русак обережёт, хоть душу по нашему можно twistsти. Беспалый, как ты говоришь, угрём душа, всех бежит, в бабыльём живёт. Ну, ещё врежим. Директор криминальной полиции генерал Стау получал от хозяина бара Гонконг мистера Чуну запись бесед иностранцев. Профилактическая мера, чем черт не шутит. Приходится оборудовать вертепы техникой». Стау позвонил Джону Глэбу. «Джон, тебя не интересует русский, который работает в отеле?» «Если бы он работал в Министерстве иностранных дел, меня бы это заинтересовало», — улыбнулся Глэб. «Они же здесь лакеи, выше не поднялись. Какой прок от лакея Стау? Как его фамилия?» — Я не начал устанавливать до разговора с тобой. Беспалый, больше ничего не известно. — Ладно. Завтра встретимся, подумаем. А говорил о нем садовник русского посольства. — Да, уже интересно, в чем дело. Беспалого сестра разыскивает. Садовник сказал, что по радио была передача. — Вполне может быть, у них есть такая передача. А с садовником у наших китайцев был некто Славин. Я на всякий случай установил, живёт в отеле Хилтон. В Хилтоне? После паузы переспросил Глеб. Что ж, спасибо стал. Дай мне день, я свяжусь с тобой. Нарнув в кондиционированный вестибюль Хилтона, Славин почувствовал, как он вспотел. Рубашка была мокрой, лицо после пляжных гуляний горело. Крем не спас. Он подошёл к партё и попросил ключ от своего номера, купил все газеты и пошёл к лифту. Здесь его и окликнули. Он обернулся. Около бара стоял расплывшийся, неряшливо одетый мужчина, а рядом с ним улыбающийся, источающий само дружелюбие, под жарой, седоволосый, невероятно красивый Джон Глэб. — Хелло, Иван! — снова прокричал мужчина, капнув пивом на рубашку цвета хаки. — Неужели вы не узнали меня, старина?